Он шёл твёрдо, бодро, жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем издерженного времени, труда, сил души и сердца. Кажется, и печалями, и радостями он управлял, как движением рук, как шагами ног, или как обращался с дурной и хорошей погодой. Он распускал зонтик, пока шёл дождь, то есть страдал, пока длилась скорбь, да и страдал безробкой покорности, а больше из досады.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 Двуличного спутника, с дружеским на одной и вражеским на другой стороне лицом. Друго, чем меньше веришь ему и врага, когда уснёшь, доверчиво под его сладкий шёпот. Он боялся всякой мечты, или если входил в её область, то входил, как входят в грот с надписью: "Моё уединение, моя обитель, мой отдых", зная час и минуту, когда выйдешь оттуда.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 Или по Донкихотствовать в поле догадок и открытий за тысячу лет вперёд. Он упрямо останавливался у порога тайны, не обнаруживая ни веры ребёнка, ни сомнения фата, а ожидал появления закона, а с ним и ключа к ней. Также тонко и осторожно, как за воображением следил он за сердцем. Здесь, часто оступаясь, он должен был сознаваться, что сфера сердечных отправлений была ещё та ренкогнита.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 который со всего размаха летел в болота и разбивал своё и чужое существование. Страсти, страсти всё оправдывают, говорили вокруг него. А вы в своём эгоизме бережёте только себя, посмотрим для кого? Для кого не быть до берегу, говорил он задумчиво, как будто глядя вдаль, и продолжал не верить в поэзию страстей, не восхищался их бурными проявлениями и разрушительными следами.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 Чтобы сложиться такому характеру, может быть, нужны были и такие смешанные элементы, из каких сложился штатс. Деятели издавна отливались у нас в 5-6 стереотипных форм, лениво в полглаза глядя вокруг, прикладывали руку к общественной машине и с дремотой двигали её по обычной колее, ставя ногу в оставленный предшественником след. Но вот глаза очнулись от дремоты, послышались бойкие и широкие шаги, живые голоса, Сколько штольцев должно явиться под русскими именами. Как такой человек мог быть близок Обломову, в котором каждая черта, каждый шаг, всё существование было в опиющем протестом против жизни, штольце? Это кажется уже решённый вопрос, что противоположные крайности, если не служат поводом к симпатии, как думали прежде, то никак не препятствуют ей. Притом их связывало детство и школа.